Глава 16. Николас словно вернулся в прошлое, те же чувства, эмоции, которые наполняют тело и не позволяют сидеть на одном месте. Где-то в области груди потеплело, мысли плясали и обретали форму. Впервые за долгое время хотелось писать. Николас сидел за столом в своей комнате, исписывая листы блокнота. Вечер в компании Мари нарушал все временные законы. Под ветвями двух каштанов они просидели несколько часов, но для Николаса это был лишь миг. Яркая вспышка, подобная той, что случилось в библиотеке пять лет назад. Может быть, тогда к нему явился призрак будущего? Мог ли он вспомнить лицо призрачной девушки? Может быть, оно было похожим на лицо Мари? На одном из листов появился ее угольный портрет, небрежный, местами неудачный, но все же ухвативший узнаваемые черты лица. Ужин не пропустили, чем, вероятно, вызвали подозрение у Антуана. Николас его не видел. Да и признаться вовсе о нем не думал, и ни строчки ему не посвятил. От образа Мари Николас перешел к ее истории, которая занимала не меньше. Может она стала свидетельницей мистического чуда? Что если повторить все то, что делала она? Николас продолжил писать в кабинете покойного Кристофа Сент-Мора. Благо, по просьбе Матиса кабинет не закрывали, чтобы у писателя был к нему доступ. Как и Мари, Николас зажёг свечу и сел в кресло спиной к окну. Сердце в груди стучало, пульс отражался в висках, нарастало беспокойство. По спине пробежал холодок. Легкое дуновение ночного ветра поздней осени. Огонь тревожно задрожал. «Кристоф Сент-Мор, если ты меня слышишь, то яви весое присутствие», произнёс Николас тихо. Ничего не произошло. Николас вздохнул и вернулся к блокноту. Все свои чувства он оставлял на бумаге, все переживания и ощущения выходило неплохо. Впервые за долгое время у него что-то получалось. Призрачное вмешательство или влияние юной девушки. Разбираться времени не было. Нужно было писать, пока вдохновение не исчезло. Капли пота оставляли на пожелтевшей бумаге круглые пятна. Иногда они превращали угольные слова в грязь. Николас не понимал, чего стало так душно. Возможно, от усердия и напряжения. Снова холод пробежал по мокрой спине. Теперь гораздо отчетливее. Пламя свечи наклонилось, словно хотело сбежать по восковому стержню, но вернулось в обычное положение. Николас выпрямился. «Кристоф Сент-Мор, если ты меня слышишь, явись мне!» — повторил он. Николас покачал головой. Его разум разделился надвое. Одна часть считала всю затею полнейшей глупостью, вторая часть вообще никогда не верила в то, чем Николас занимался. Где-то между тлел огонек надежды, но он был настолько мал, что его тепла едва хватало. За окном раздался шорох, следом скрип и глухой звук, как будто что-то упало. Николас подошел к окну, но ничего не увидел. Свеча слабо дрожала рядом со стеклом. Николас осмотрел окно. Оно когда-то открывалось вверх. Нижняя деревянная рейка была прибита железными гвоздями. Если судить по шляпкам, их семь. «Весьма суеверно», — решил Николас. Поднеся руку, он почувствовал легкое дуновение ветра. «Если бить сверху, щели быть не должно», — подумал Николас. «И внутренняя щеколда не закрыта. И её так и оставили, когда забили гвозди». «Что, если окно можно открыть?» — мелькнула мысль. И он потянул за ручку вверх. Окно со скрипом открылось. Из семи забитых гвоздей шесть были спилены, а у последнего сточено остриё, так что он едва мог удержать доски. Николас высунулся по пояс. Возможно, ему почудилось, но под окном кто-то нырнул в кусты. Над окном первого этажа выступал козырек, кованные стебли лозы с большими листьями винограда. Повинуясь интуиции, Николас перелез через оконный проем и поставил ногу на железный виноградный лист. Опора с весом справилась. Следом встала вторая нога, но уже на стебель. Кто-то мог легко взобраться на козырек и проникнуть в кабинет, и также легко исчезнуть в случае чего. Держась законную раму. Высота небольшая, однако падение грозило переломом. Николас осмотрел стены. Во второй руке он держал свечу и осторожно, чтобы не погасло. Водил вдоль кирпичной кладки. Слева от окна, на уровне пояса, один кирпич выпирал из стены. Никола свернул свечу на окно и потянул его рукой. Кирпич легко подался. Открылась пустота. Никола засунул руку по локоть. Внутри что-то лежало. Маленькая шкатулка. Нога соскользнула с листа, но он удержался. Ничего не трогая, Никола свернул кирпич на место и залез обратно в комнату. Мистический случай с Мари, связанный с призрачным звуком, нашел свое объяснение и перестал быть пугающим. Кто-то каждую ночь заводил шкатулку, и она играла в стене, скрытая декоративными деревянными вставками. Этот же незнакомец открыл окно, от отчего погасла свеча, и разлетелись бумаги. Он же все вернул на место и ловко скрылся за окном. Еще несколько записей, но мысли опустели. Магия исчезла. Никола свернулся в комнату. Исписанные листы он вырвал из блокнота и надежно спрятал в потайном кармане саквояжа. Завтра, когда незнакомец решит напугать их шкатулкой, он угодит в ловушку. Только нужно подготовиться. Довольный собой, Никола закрыл глаза и провалился в сон. «Я очень люблю книги. Почитаешь мне?» Голос принадлежал и призрачной незнакомке, и Мари. Они слились воедино и взывали к нему. «Да» ответил Николай, оказавшийся вновь в теле подростка. Яркий свет ослепил его. Отрывок из книги Николаса Райта «Последний призрак». Любое привидение представляет собой опасность, потому что является предупреждением о том, что вокруг вас сгущаются тучи. Посудите сами. Даже будучи несуеверными людьми, разве вы не побежите, если ночью позади вас Неожиданно застучат тяжелые подбитые гвоздями каблуки. Побежите, и вам совсем будет неважно, призрак ли это блуждающего моряка, либо живой человек. Ускоряющийся шаг в вашу сторону явно не несёт ничего хорошего. Или же на прогулке в лесу вы заметите странную фигуру вдалеке. Дух леса, призрак лесничего, медведь. Разве есть надобность выяснять, кто же там на самом деле? Согласен с вами, что нет. А если же в доме происходит серия жутких происшествий, где обязательно есть человеческие жертвы? Разве этого недостаточно, чтобы забить тревогу и покинуть жилище, пока тайна не станет явью? И поверьте, особенно погибшим совсем не важно, стали они жертвой кровожадного духа или мстительного соседа, как в обыкновении своем случается. Любой призрак, любой звук, любое видение — опасность. Стоит это запомнить. Не играть с этим, не высмеивать и не проверять. Лучше заручиться поддержкой полиции и ни в коем случае не говорить им о том, что вас преследует призрак. Даже будучи суеверным, полицейский может решить, что вы не в ладах со своей головой и отнестись к делу спустя рукава. Его халатность может стоить вам жизни. Как я и писал ранее, привидение — это в первую очередь сообщение. Подумайте, что может быть не так. Может, кто-то желает вам зла, или вы случайным образом травите самого себя, или это вопрос о больших дивидендах или тратах. В этом и кроется ваш личный призрак, который обрел форму благодаря человеческим стараниям и вашим суевериям. За мою долгую деятельность чаще всего мистификаторами оказывались алчные люди, как в случае одной ясновидящей, которая отыскала дневник погибшей дочери весьма влиятельного человека. Благодаря ему она узнала множество таких вещей, о которых знали только ближайшие родственники. Такие достоверные знания обрели свою стоимость. Каждый сеанс ясновидящий становился дороже предыдущего. Совесть ее не мучила даже в тот момент, когда отец, винивший себя в гибели ребенка, после сеанса полез в петлю. Его едва вытащили. Однако жадная старушка нанесла непоправимый вред его здоровью. Он не прислушался к моим словам, даже когда я вывел ее на чистую воду. Я думаю, он боялся разорвать единственную ниточку, связывающую его с дочерью. История закончилась весьма трагично. Господина обнаружили застрелившимся в комнате собственной дочери. Ее призрак, пусть и надуманный, так его и не отпустил.